благоприятную возможность всыпать по первое число заклятому врагу Франции. Реакционная пресса изощрялась в пасквилях по адресу прославленного французского ученого, без обиняков называла использование вакцины Кальмета методом убийства немецких детей. К тому времени вакцину уже опробовали во многих странах мира. Не было известно ни единого случая, чтобы грудной ребенок заболел и тем более умер, после вакцинации по кальмету. В Бельгии, Испании, Болгарии, США, Италии, Румынии, Швеции и Советском Союзе вакциной кальмета было иммунизировано свыше полумиллиона детей. В 1928 году секция гигиены Легинации, в которую входили известные ученые из всех стран мира, испытала вакцину кальмета и вынесло единодушное решение что БСЖ является безвредной вакциной и не вызывает никакого прогрессирующего туберкулеза были правда, и бактериологи не разделявшие это мнение например доктор фон кирхнер президент немецкого исследовательского центра по туберкулезу кирхнер изучал результаты опытов над морскими свинками проведенных кальметом перед публикацией сообщения о своем способе. Он сомневался, что опытов над животными достаточно, чтобы доказать безвредность вакцины для человека. Свои сомнения он сформулировал в такой фразе «Грудные дети чувствительнее морских свинок». При этом Кирхнер ссылался на опыты, которые якобы установили повышение вирулентности при вакцинации Мурси БЦЖ. Тем не менее, Кирхнер заявил, что массовая гибель детей в Любеке ни в коем случае не могла быть вызвана оригинальной вакциной кальмета. Способ кальмета основан на классическом открытии Роберта Коха, состоящем в том, что после затухания одной инфекции, вторая инфекция не начинается, так как в результате первый организм стал вырабатывать защитные вещества это открытие лежит в основе вакцинации против возбудителей инфекции на этом построил калмет свой метод он ослаблял определенные штаммы корови туберкулезных бацилл настолько что в человеческом организме они вызывали лишь легкую быстро затухающую инфекцию которая впоследствии должна сделать человека невосприимчивым к заражению туберкулезом в своем методе Он использовал также открытие Беринга, заключающееся в том, что у новорожденных слизистая кишечника эта Вакцина, принятая вместе с пищей, через слизистую попадает в кровь и образует там защитные вещества. Однако было неясно, как долго сохраняется эта сопротивляемость к туберкулезу. Некоторые исследователи полагали, что не более года. Это, конечно, ставило под сомнение ценность вакцины. Однако большинство бактериологов и клиницистов были едины в том, что БЦЖ, если и не продолжительно по времени эффективности, то полностью безвредна. Таков был уровень научных знаний в 1930 году. Будучи убежденным в безвредности БЦЖ, руководитель Любикского ведомства – Здравоохранение доктор альштедт принял решение впервые среди земель Германии вести вакцинацию БЦЖ в Любеке. Его вдохновил на это личный друг кальметы. Но Альштед не осознавал, какой риск он взял на себя. Имперское ведомство здравоохранения в 1929 году предостерегало от применения способа кальмета при отсутствии соответствующей научно-технической базы. Альштадт был убежден в том, что это предостережение не имеет значения после заявления секции Гигиены Лиги Наций о полной безвредности БСЖ. В возведении профилактической антитуберкулезной вакцинации доктор Альштадт видел возможность ликвидировать в пределах веренного ему земельного ведомства Одно из тяжелейших массовых заболеваний туберкулез. В 1928 году статистика Германии свидетельствовала о почти 56 тысячах случаев смерти от туберкулеза.